глава 16 сказать что я удивлена ничего не сказать силу возраста отлично понимаю в жизни всякое бывает но откровение матери производит на меня вау эффект ни разу до этого момента я не слышала о том что она была замужем дважды в моей картине мира отец первый и единственный ее муж андрей тоже выглядит слегка оглушенным он был любимцем деда Они проводили вместе массу времени, за которое папа изрядно смог повлиять на остановление моего сына, его мышлений и видений мира. Но, похоже, дед ни разу и словом не обмолвился о подобных подробностях. Ну что же, это их право. Каждый волен сам очерчивать границы. Меня напрягает лишь то, что мама пытается продавить меня под свои жизненные установки. Я об этом не знала. Мне требуется несколько мгновений, чтобы справиться с удивлением. В конце концов, какая мне разница? Мы с твоим отцом решили никому не рассказывать. Наблюдая за ней, чувствую исходящую от мамы неловкость. Жалеет, что поддалась эмоциям и призналась. Ваше право. Но если отталкиваться от твоих слов, мама, то легко можно сделать вывод, что с разводом жизнь не заканчивается. Ты ведь встретил отца, и он стал твоим верным и надежным спутником. Максим, конечно, меня не бил, но он тоже предатель и лжец, что мешает мне развестись и быть счастливой без него. Мне было двадцать. Насколько быстро взвивается, настолько стремительно и тухнет. Мы встречаемся взглядом, но мама быстро отводит глаза. Я пытаюсь понять, что у меня сейчас беспокоит больше. То, что она едва ли не прямым текстом меня старой назвала, или то, что мной мама в 19 забеременела? Честно признаться, я не уверена, что готова сейчас к новым потрясениям. Макс выполнил план пятилетку за пару дней. Еще парочка старых скелетов из шкафа, и смело можно будет отправляться на длительное лечение к своим коллегам из психиатрии. «Ты хотела сказать 19? Уточняю, загнув бровь. «Да!» — отвечает очень быстро, не задумываясь, и тут же нервно поправляет прядь волос. Как и всегда, подмечают детали. Произнося ложь, люди очень часто касаются волос, мочек ушей или носа. Жесты нас выдают. Достаточно внимательно понаблюдать за человеком. «Не переживай, я чувствую себя превосходно!» Прохладно произношу. «И выглядишь так же!» — подает голос Андрей. Некоторые парни до сих пор думают, что я им вру о том, что ты моя мама. Сын расплывается в довольной улыбке. Прищурившись, смотрю на него с легкой толикой укоризны. Не хватает только того, чтобы мама подумала, что я планирую на малолеток переключиться. Шум получится из ничего. Мама продолжает выглядеть раздосадованной, но тему мы, к счастью, меняем. Она лишь просит меня хорошо все обдумать, чтобы впоследствии не жалеть. Последнее время я не могу похвастаться отменным аппетитом, а короткие перепалки сначала с мужем, а потом и с матерью и вовсе сводят мой обед к чаепитию. Мама все чувствует и решает разрядить обстановку рассказом о небольшом аукционе, в котором им с Ниной довелось поучаствовать. Только вот ни бриллиантовое колье, ни кольцо с редким сапфиром интереса во мне не вызывает. Ловлю себя на мысли, что вглядываюсь в лицо мамы, ища сходство между нами и к своему огромному огорчению не нахожу. Мы обе блондинки, и на этом, пожалуй, все. Когда я была маленькой, все говорили, что я на папу похожа, а характер больше, на мамин похож. Но годы прошли, и даже он стал другим. Женя, а банк? Вдруг мама спохватывается, когда мы перемещаемся в гостиную. Я невольно вздыхаю. По новой начнем. А что с ним? На Максиме свет клином не сошелся. Он не единственный эффективный топ-менеджер. Управленец должен быть из семьи. Для твоего отца это всегда было важно. Максиму он доверял всецело. Видел в нем преемника. Саша в людях. Не ошибался. Я мысленно закатываю глаза. Что она мне предлагает? Жить с человеком, от которого меня выворачивать наизнанку, только из соображений финансовой выгоды? И то я хочу заметить сомнительный. Еще неизвестно, как именно он управлял. Если так же, как ведет себя в семейной жизни, то у меня большие проблемы. Постараюсь осилить новую для себя сферу, отвечая с легким сарказмом. Не ерничай, я серьезно с тобой разговариваю. Ты отчитываешь меня как маленькую девочку. Я подобное не люблю, и ты это знаешь. Напряжение между нами растет. Положа руку на сердце, моя мама всегда была весьма инфантильной. Это не упрек, просто факт. Ни хорошо, ни плохо. Папа, зная особенности ее характера, старался всецело окружить жену заботой. Был опорой и поддержкой. Ни бытовые, ни финансовые трудности матери не касались. Сопровождение, водители, помощницы по хозяйству. Вокруг нее всегда была масса специально обученных людей способных помочь и обеспечить комфортный уровень жизни. В ответ она дарила отцу всю себя. Он был центром ее вселенной, тонул в любви, нежности и внимании. Каждый волен самостоятельно делать выбор. Наша с Максимом семейная жизнь изначально имела мало общего с тем, что я привыкла видеть с детства. Мы поженились, когда я в меди училась, и речи не шло о том, чтобы забить на обучение и порхать вокруг молодого мужа. Был один неприятный для меня момент, когда мы только начали встречаться. Я увлеклась настолько, что из рук вон плохо подготовилась к экзамену. Единственный раз меня на пересдачу отправили. Прошло много лет, а я до сих пор помню, как заведующий кафедрой терапии пригласил меня к себе и провел серьезную беседу на тему того, что влюбляться во время учебы категорически воспрещается. Объем информации, который приходится осваивать и запоминать будущим медикам, колоссален, а эмоции естественным образом влияют на наше воспитание и мыслительные процессы. Эмоционально окрашенные события, в моем случае первое отношение, запоминаются проще, чем нейтральные, и, соответственно, внимание к ним сильнее. Не настолько люди многофункциональны, чтобы одновременно успешно и мыслить, и строить новые отношения. Мне было так стыдно, что с того дня я всегда четко разграничивала личную жизнь и учебу, а впоследствии и работу. У меня звонит телефон, и я с удовольствием отвлекаюсь на разговор. Общение с мамой и своего маленького пациента дается проще, чем с собственной. Чудеса. Я, конечно, ожидала, что она начнет защищать моего мужа, но обиду все равно ощущаю. «Евгения Александровна, мы очень хотели бы попасть к вам на прием. Запись никак не откроют. Я звоню каждый день». Из телефона доносится горестный вздох. «Никому другому мешотку мы доверить не можем. Обычно я этого не практикую, за редкими исключениями, но сейчас соглашаюсь осуществить вызов на дом. Даже если мама обидится, так будет лучше». Перед тем, как уехать, прошу помощницу по хозяйству приглядывать за мамой. Мало ли что. Ты задумчиво. С пациентом что-то скверное? Спрашивает Андрей, когда спустя пару часов мы выезжаем из коттеджного поселка, в котором живет семья малыша. Что? Мысленно повторив заданный им вопрос, отвечаю. Нет. Отец в тайне от матери накормил сына клубникой. Когда началось покраснение кожи и зуд, побоялся признаваться. Все стандартно», — отвечая на автомате. «А почему побоялся?» «Клубника — сильный аллерген, а их сын — асматик, к тому же по части дермы проблемы имеются». Андрей хмурится. «А зачем он тогда?» Задумчиво проходится ладонью по затылку. «А пофиг, у меня детей все равно не будет». «Как скажешь, роняю равнодушно». Достаю телефон из сумочки и в мессенджере ищу переписку со своей тетей. Судя по тому, как сильно меня всколыхнул разговор с мамой, нам есть о чем поговорить с ближайшей родственницей отца». «И это все? Даже не будешь меня переубеждать? Сын не отстает. Внуков там просить!» – откровенно смеется. «Зачем? Я уверена, ты сам в состоянии решать, какой хочешь видеть свою дальнейшую жизнь. Если даже внуков никогда не будет, меньше любить тебя я не стану». Быстро отправив сообщение тёте, перевожу взгляд на сына, рассматриваю его профиль. Мой любимый мальчик похож на отца. Хоть где-то Максим постарался на славу. «Команда?» Почувствовав мой взгляд, Андрей оборачивается, отрывает правую руку от руля и, сжав ее в кулак, протягивает мне, предлагая ударить своим. «Мой самый родной и любимый человек». Касаясь его, отвечаю с искренней теплотой. Если зародившееся внутри свербящее чувство меня не подводит, то, возможно, и единственный родной человек».